«После моего дня рождения папа сразу же уехал в столицу. Он возглавлял компанию по строительству железной дороги, что неудивительно, так как металл в его руках был послушным и ласковым. Мы с мамой остались дома. Через месяц пришло сообщение, что папу арестовали за организацию переворота, убийство наследника престола и покушение на короля. Вскоре должен был состояться суд. Мама сразу же собралась и отправилась в столицу. Я со слугами осталась в поместье и принялась ждать новостей». «Не случится ничего плохого», – уговаривала я себя. «Это какая-то ошибка, недоразумение. Слишком неправдоподобно. Мой прекрасный, добрый, щедрый отец и вдруг измена, убийство». Наивный, самонадеянный ребенок, верящий в чудеса. Мы сидели как на иголках и могли лишь из газет узнавать новости. На суде папу еще нескольких человек признали виновными и приговорили к смерти через повешение. А потом приехала мама. Она постарела сразу на 20 лет. От красавицы, которой я восхищалась, не осталось и следа. Бледная кожа, искусанные в кровь губы, трясущиеся руки. Мы со слугами не могли добиться от нее ни слова. Мама молча зашла в свою комнату и больше из нее не выходила. А еще через неделю в городок прибыл отряд королевских стражников. Они окружили наш замок, согнали всех вниз в главную гостиную и зачитали королевский указ. Тогда я узнала, что король лишил нас дворянства, всех поместья и денег. Нам было велено убраться из дома, дословно в том, что сейчас на них надето. Нас вышвырнули на улицу вечером. Стояла середина осени, и пусть для настоящих холодов было слишком рано, ночью подмораживала, а лужа затянула тонким хрупким литком. Я была одета в домашнее бархатное платьице и шелковые туфли, которые мгновенно промокли, стоило выйти во двор. Мама же вообще была в пеньюаре и тапочках, так и гвардейцы подняли ее из постели». Мне было безумно страшно. Я тащила маму в городок, до него было несколько миль, там жила мамина подруга, жена знаменитого ювелира. Она часто бывала на наших балах, а ее муж с моим папой были хорошими партнерами. Я надеялась, что они нас приютят. Наивная. Они даже не вышли на порог, послали слугу, чтобы тот прогнал нас. Я повзрослела за один день. Точнее, за вечер. Я бегала, стучалась в каждый дом, но никто нам не открыл. Пропали многочисленные друзья папы, куда-то делись торговцы и просители, оббивавшие пороги нашего дома. Оказались не дома приятеля и просто знакомые, регулярно посещавшие наши балы. Было дико холодно. Я страшно устала, мне хотелось лечь на землю и заснуть. Мама уже так и сделала. Мне не хватало сил поднять её, я могла только тормошить. Она была словно неживая. Тогда-то нас и нашла Марта. Она отвела нас к себе. Дом стоял у леса, был небольшим, одноэтажным, внутри было пыльно, темно и странно пахло, но когда мы вошли в него, мне он показался самым уютным на свете. Марта объяснила, что дом долго пустовал, так как она жила вместе с нами в замке, но здание еще крепкое крыша хорошая. А еще в доме есть печка и немного дров. Мама угасла быстро. Мы обе простудились, когда бродили по городку в поисках пристанища. Мне через несколько дней стало лучше, помогли нянюшки на отвары и настойки Мама же не желала ничего ни пить, ни есть. Она лежала, уставившись в потолок с открытыми глазами и молчала. Я плакала, звала ее. Все без толку. Она не хотела жить. Однажды утром она просто не проснулась. Мы похоронили ее на местном кладбище в первый день последнего месяца осени. Меньше чем за два месяца я потеряла родителей, дом и свою беззаботную богатую жизнь. И словно мне еще было недостаточно горя, через два дня после похорон мамы случилось еще кое-что. Как-то вечером Марта зашла в комнату и заявила, чтобы я собиралась в дорогу и быстро. «В городке появились странные люди», — пояснила няня. «Они ищут бывших владельцев поместья. Особенно их интересует девочка, дочь казнённого Фредерика Крея. Меня предупредила соседка, она сегодня была на рынке». «Мы покинули городок под покровом ночи, взяв с собой только необходимую одежду и деньги». На севере страны, почти у самых синих гор, у Марты пустовал маленький старый домик. Достался он ей от родителей. Скорее всего, он не жилой, сокрушалась Марта виновата. Последний раз она была там около пяти лет назад. Но лучшего способа исчезнуть она пока придумать не может. Дорогу я запомнила плохо. Мы шли пешком, ехали на попутках, ночевали на постоялых дворах, сеновалах, а когда не везло, в лесу у костра. Была зима. Я тяжело заболела. Сказалась первая не до конца вылеченная простуда, смерть папы и мамы и бесконечный тошнотворный страх, изматывающих уже любой хвори. Марта потом мне говорила, что уже и не надеялась, что я поправлюсь. Я не помнила, как мы добрались до ее хутора, не помнила, как она меня лечила и чем, не помнила, когда кончилась зима. Я слишком долго балансировала между жизнью и смертью, слишком долго пребывала в своих жутких кошмарах. Поэтому, когда выздоровела, прежней уже не была.